Глава пятая. Вернувшись к машине, отсиживался в ней еще час, чтобы очки действия восстановились, а то дорога впереди не такая уж близкая, а я почти на нуле. Лишь после того, как у меня накапал восемь очков действия, мы тронулись в путь. И, как ни странно, добрались до поселка уже без приключений. Даже паразиты леса, пока мы проезжали через лесок, не показывались. Я представил тирана и розу всем нашим, включая Наталью и пингвинчика. Затем мы разгрузились и подыскали новичкам в жилище. Они решили заселиться вдвоем в один дом, просто в разные комнаты. Хм, интересно, скоро ли они съедутся в одну комнату? Только об этом подумал, как в голову пришла мысль, что, возможно, и нам с Настей скоро нужно будет съезжаться. Может, я, наверное, спешу, но мысль мне показалась интересной. Так что я стал поглядывать на дома уже немного под другим углом. Тирана и розу я оставил у двери вместе с кузнецом и инструментом для вскрытия замка а сам отправился домой. Настя отправил сообщение, что сегодня очень занят и до завтра вряд ли вылезу из своей берлоги. Дома я плотно поел, качал очко характеристик в очко действия и подготовил кучу еды впрок. Заперев дверь в свою комнату, разлегся на кровати и заглянул в меню. У меня еще двадцать две нераспределенные характеристики. Значит, формироваться на будут тридцать четыре с половиной часа. немало мало так. И эти 34 часа, крен, куда выйду из своей комнаты. Ну, то есть на кухню, понятное дело, придется ходить, да и в туалет. А так-то можно и в ванну залезть. В общем, крен, я куда выйду из дома. Взбив подушку, чтобы было помягче, я устроился поудобнее и открыл меню торговой площадки. Ну, сейчас разберусь с ценами и, скорее всего, хорошенько закуплюсь. Все-таки 1111 кредитов — это 1111 кредитов первым же делом ввел в поиски зелье Возрождения. Есть. Ровно один пузырек на всю торговую площадку. Но это неудивительно. Такое все-таки предпочитают пить самостоятельно, а не выкладывать на аукцион. Аукцион на зелье Возрождения, кстати, закончится через 8 часов. На нем всего четыре ставки и цена в 63 кредита. Я взял с тумбочки смартфон и выставил будильник за 10 минут до контрольного времени. Ни в коем случае нельзя прошляпить такую вещь. А я покопался в настройках торговой площадки и нашел, что можно делать отложенную ставку, перебивающую любые следующие ставки на один кредит. Ну, пока кредитов в отложенной ставке хватает. Тут же открыл аукцион с самым скорым завершением и проверил это, сделав отложенную ставку на пять кредитов на лот «Яблоко» и выиграл его за два кредита. Ну, верно, один кредит на лоте уже был, и моя ставка перебила предыдущую ровно на один кредит. Вроде работает. Следующие часы я лишь качал очки характеристик, ел и ковырялся в торговой площадке, на этот раз без покупок. Приценивался, хотя разброс цен там был, конечно, все еще конский. Например, Сажа выставлялась на продажу как из-за один кредит, так и за 118. На что рассчитывает выставивший, непонятно. Очевидно же, что у него никто не купит. Когда до конца аукциона оставалось меньше минуты, там было 10 ставок и цена 253 кредита. «Да, это уже гораздо солидней, чем 102 кредита, за которые удалось урвать зелье в первый раз». «Пять, четыре, три, два...» «Я сделал отложенную ставку в 1110 кредитов, поставил все, что у меня есть, ведь пузырек того стоит. Один...» «Да, я выиграл лот шестнадцатой ставкой за сумму 778 кредитов». «Хм, не я один такой хитрый». Последнюю секунду еще пять человек сделали отложенную ставку, и самой крупной была в 777 кредитов. Вот только удачи поставившему не принесла. Я достал из инвентаря уже знакомый мне пузырек, покрутил в руках и смотрелся в описании. Зелье возрождения. Действие при приеме. Игрок мгновенно воскресает после смерти. Убираются все негативные эффекты за весь прошлый период жизни. Да, все верно, это оно. Откупорив зелье, я без всяческих сомнений опрокинул жидкость себе в рот. Использовано зелье возрождения. После смерти вы мгновенно воскреснете. Все негативные эффекты за весь прошлый период жизни будут убраны. Ну вот и отлично. Не жалею ни единого кредита, что потратил на зелье. А кредиты я еще смогу заработать. И с этим зельем сделать это будет гораздо безопасней. Я попросил народ меня не беспокоить. И стоит отдать им должное, меня не беспокоили. Нашими новичками занимался серафин. Так сказать, показал, что как. Уже ближе к ночи, когда Серафин вернулся домой, рассказал, что они все вместе посидели у Натали, поужинали, но не отмечали. Отметить пополнение поселка решили позже, когда я освобожусь. Даже как-то тепло на душе стало, что решили без меня праздник не устраивать. Так что вернулся к себе в комнату я с приподнятым настроением. Всю ночь я вставал по будильнику и бегал на кухню отъедаться, да и весь следующий день тоже тусил в основном на кухне. А в перерывах между постоянными приемами пищи копался на торговой площадке, пытаясь найти что-нибудь годное, за задешево, но и попотно разбираясь в ценах. За это время я выцепил один слиток оркиша за 34 кредита, одну темную пыль за 44, семь концентрата энергии по 10 кредитов за штуку, а также ящик для игровых вещей на 50 ячеек. Все это ингредиенты для моего а Ну, кроме ящика, понятное дело. Мог бы помониторить торговую площадку еще и докупить всех ингредиентов, но я слил почти все кредиты. Осталось всего 34 штуки. Лишь поздно вечером последнее очко характеристик стало очком действия. Я лежал на кровати бездомно смотрел на узоры люстры над головой. Не то, чтобы я как-то сильно устал, нет. Просто вместо катарсиса от того, что мой боевой потенциал наконец на своем максимуме, получил почему-то опустошение. Вернее, я все-таки устал но не физически, а морально. Слишком многое на меня навалилось в последнее время, и через слишком многое за это время я прошел. Все быстро, все бегом, без времени на какие-то рефлексии и осознания, а тут на тебе больше суток валяюсь в кроватке и не рискую своей жизнью. Вот организм, наверное, и раскис. Хотел было позвонить Насте и организовать какое-нибудь экспресс-свидание, но передумал. Вряд ли свидание пройдет как надо, если Настя будет лицезреть мою кислую морду. Так что я просто пожелал ей спокойной ночи, а все остальное решил перенести на завтра. Проснулся я от того, что солнце, найдя лазейку между шторами, стало нещадно бить меня по глазам, прямо сквозь веки. Я открыл глаза, потянулся и прислушался к себе. Внешней хандры, как и не бывало, наоборот, я бодр полон сил. Похоже, мне просто надо было хорошенько выспаться. Тут же открыл меню характеристик и прямо-таки залюбовался цифрой 51 напротив очков действия. Да, остальные цифры совершенно не радовали, но ну да и ладно, это мелочи. А вот не мелочи. Это что? Это то, что я теперь целых 25 секунд могу быть настоящей машиной для убийства, причем практически неуязвимой. Ну, это в идеальных условиях, когда на врага я буду тратить не больше секунды. Но даже 10 секунд такого игрового режима бога — это супер. Одевшись и заглянув в санузел, я спустился вниз. Там, на кухне, уже что-то стряпал Серафим. Когда я спустился, он как раз зажигал конфорку. Обернувшись на мои шаги, он махнул мне рукой. — Доброе утро! Я приподнял в ответ свою руку, ладонью вперед. «Доброе — Доброе! И кивнул на плиту. — Чего там колдуешь? Мужчина чуть подвинулся, чтобы я мог рассмотреть содержимое сковородки. — Завтрак в органю! На сковородке была навалена вчерашняя гречневая каша. Это он хочет ее разогреть на завтрак. Э, э а так хочется и ишенки. В голову пришли воспоминания по торговой площадке. Я там частенько встречал всяческую еду. Вернее, те или иные растения и плоды, которые привычны именно для приема в пищу. Вряд ли это были какие-то ингредиенты. наука Я залез в торговую площадку, вел в поиски. Куриное яйцо. Блин, есть. Не так, чтобы много, но лотов десять имеется. Дай-ка попробую. Я купил четыре яйца по кредиту за штуку и замерев, достал их из инвентаря. — Блин, работает! На моей ладони оказалось четыре яйца среднего размера, три беленьких и одно коричневое. Я протянул их Серафиму. — А можешь забабахать нам яичницу? Ну, или омлетик? Мой товарищ отложил в сторону деревянную лопатку и с удивленным лицом забрал у меня яйца. — Откуда они у тебя? — На торговой площадке только что купил. Серафим развел руки в стороны. — А там и еда есть? — Ну, как видишь, уже появилась. Сейчас попробуем, съедобно ли. Кузнец выгнул бровь дугой. «А не боишься пробовать?» Я же мотнул головой. «Не, у нас же теперь хитпоинты Даже если что-то пойдет не так, можно будет зельем жизни залиться. Но я сомневаюсь, что придется это делать». Серафим хмыкнул. «Это любопытный момент. Если можно будет подкупать продукты так, то это сильно облегчит нам жизнь». Отойдя к столу, я присел на одно из кресел и, облокотившись на спинку, ответил. «Это дорого. Четыре яйца за четыре кредита». Этим мы с тобой даже не наедимся. А сколько нужно на весь поселок? И сколько кредитов уйдет на обед, на ужин? Кредиты очень трудно даются, чтобы их так разбазаривать. Впрочем, потом, если цены на продукты на торговой площадке упадут, ну, например, до кредита за десяток яиц, тогда другой разговор. Но это пока. Но пока что это лишь нам на пробу. Можно ли это вообще есть? Серфим перевел взгляд на яйца в своих руках. «Ну, давай попробуем». Серафим сидел напротив и смотрел, как я отправляю вилкой краешек белка от своей порции яичницы и закидываю этот кусок себе в рот. Я только вилку от арта отнести успел, как он тут же спросил. «Ну как?» Я тщательно прожевал, проглотил и пожал плечами. «Вкусно. Жизнь падать не начала?» Нарушая вилкой целостность желтка, чтобы он растекся по прожаренной белковой части, я покачал головой. «Не-а!» И закинул себе в рот следующий кусок. Серафим хмыкнул. Взял в руку вилку и, поковыряв немного глазуни, не тоже съел кусочек. — А вкусно! — Ну, я так и сказал. — Вообще, эта новость хорошая. — Ты ж говорил, дорого. — Дорого. Но если ты застрял где-нибудь, и у тебя нет еды, то прямо на месте можно купить ее на торговой площадке. Это удобно. Серафим отправил себе в рот еще один кусок яичницы и кивнул. — Кстати, насчет где-нибудь застрять. Пора бы нам всем уже заняться прокачкой. — Да. Я поднял вверх вилку. Сегодня, как раз после завтрака, я займусь разведкой и попробую подыскать местечко, где мобы низкоуровневые. Я отправил в рот последний кусочек яичницы. блин и правда, вкусные. Как будто деревенские яйца, а не магазинные, со вкусным оранжевым желтком. Доживав, я встал из-за стола и кивнул Серафиму. Не буду тянуть, я на разведку. Заглушив машину у опушки леса, который находился в километре от нашего поселка с правой стороны, Это последняя часть леса, чтобы найти подходящих по уровню манекенов. Если они и тут высокоуровневые, то останется проверить только речку. Я продрался через высокий с меня ростом, заросли каких-то лопухов и зашел в лес. Да, грибов я тут точно не найду. Обычно смотришь на лес и понимаешь, что он грибной. А бывает смотришь и понимаешь, что это не лес, а какая-то шляпа. Госта деревья с большим количеством заваленного сушняка который образует почти непроходимую чащу, высокой трава, кустарники и вой комаров у уха. Полный набор дерьмового леса. И полная противоположность той шикарной опушке, где леший обитает. Медленно пробираясь вперед сквозь непролазную хрень, я не забывал внимательно смотреть по сторонам и метров через двадцать заметил движение впереди. Замер и присмотрелся внимательней. Между тонких стволов деревьев Медленно ходили бледные, практически белые, человекоподобные существа. Тонкие ноги, тонкие руки и непропорционально большая голова. Короед. 58 уровень. Во! Конечно, чуть высоковато по уровням для наших, но это уже терпимо. Если главными будут тиран с розой, а остальные на подхвате, то тут, в принципе, можно качаться. Я свернул от короедов направо и продолжил пробираться сквозь лес. 58 уровень. Это неплохо но надо смотреться повнимательней. Вдруг тут тоже монстры за сотню обитают, а я наших сюда качаться пришлю. Через пару часов блуждений по лесу я вернулся обратно к своей машине. Ну, что сказать, терпимо. Максимальный уровень манекенов, которых я тут встретил, был 77-й. Это были какие-то гигантские жабы, но если к ним не приближаться, то они и не огрелись, как, впрочем, и другие жители этого леса. Я за эти два часа так ни с кем в бой не вступил так что эта сторона леса хоть и с оговоркой, но пригодна для кача. Заведя свою машину, я покатил к нашему поселку, но прямо перед ним свернул налево к реке. Осталось проверить и тут. И уже сформируется полное представление о месте, где мы живем. С рекой я справился гораздо быстрее, за полчаса. Это потому, что тут не было непролазной чащи. Здесь, на бережку, я встретил манекенов от 23 до 35 уровня. Но неужели не придется выезжать на прокачку на машине? Просто отличные новости. Я поехал к поселку. Пора собирать народ на их первый совместный кач. Я поначалу проверю, как все пойдет, и когда буду уверен, что все под контролем и народ справляется, погоню к паразитам леса, попробую свои силы на них.